Глава 16. Плюхнувшись рядом, Люся деловито посмотрела в иллюминатор. Я был рад, что она вышла через пару минут. Иначе я бы попросту не успел остыть от злости и мог наговорить гадостей. «Стас, давай договоримся. Будем все обсуждать и решать совместно. Я тоже человек, который имеет право на выбор. Взять хотя бы женитьбу. Да, я хотела за тебя замуж, но ты лишил меня возможности выбора». «Ты знаешь, я все же не понимаю». «Ты любишь, когда я руковожу в сексе, но не в жизни. Это неправильно. Отношения мужчины и женщины без секса невозможны. Все остальное – это уже другое. И если ты хочешь быть в подчиненном положении в сексе, тебе придется соглашаться со мной во всем и в жизни. В противном случае – это диссонанс». «Да почему же диссонанс? Разве ты не понимаешь, что человек не может быть со всеми одинаковым? В универе я одна, с подружками другая, с тобой – Третье. Я разная даже с одним тобой, но в различных ситуациях. Все зависит от контекста. Веснушка, но как быть с тем, что я с тобой всегда одинаковый? Такого ответа в виде вопроса она точно не ожидала, а лишь открыла рот от удивления. Кто должен идти на компромисс? Я? Но ведь я всегда одинаков. В сексе, в жизни. Если в сексе ты мне подчиняешься, то с какого перепуга я должен идти на компромисс? «Какие компромиссы для доминанта?» Не смог сдержать смех, особенно глядя на то, как она пытается придумать какую-то присказку из инсты с душевной картинкой. «Стас!» — произнесла после долгой паузы. «Да, я тебя внимательно слушаю». Захлопал ресницами, изображая саму милоту. «И эта девочка хочет доказать мне, что это у меня семь пятниц на неделе. Она и сама не знает, чего хочет. Нравится жесткий трах» но в то же время романтичный, поддакивающий мужчина. Такого не бывает, во всяком случае, в реальности. Сдерживая улыбку, безумно хотел скорее ее обнять и рассказать все-таки, что право выбора у нее есть до сих пор, как и возможность сказать «нет». Впрочем, я все же надеюсь на «да». «Не знаю, как тебе объяснить. Плохо, что ты не понимаешь меня без слов», — насупила губки. «О, ничего себе претензии!» В смысле, я хотела сказать другое. Что же?» С интересом наблюдал. «Подумать только. Насколько же она смогла меня изменить?» Был Стас Повеса, любитель разнообразия в девушках, абсолютный антипод серьезных отношений. Стал романтичный ботаник. Разве такое бывает? Глядя на нее, все еще не мог поверить, что я уже совершенно другой. Узнай мои родители истинную причину метаморфоз, стали бы ее уже носить на руках». До сих пор слова отца «Сын, тебе пора степениться, найти хорошую девушку, хватит зацикливаться на беспорядочных отношениях», не выходят из головы. А я ведь их поначалу не слушал. Прав был батя, прав. Они другие, отношения эти. Это как небо и земля, огонь и вода. Полная противоположность. Да, Люся права в том, что секс и серьезные отношения не одно и то же. И я, так уж и быть, готов ее иногда радовать теми лакомствами, которые она так просит. Но секс с ней не просто секс. Это единение тел и душ. Это магия. И именно с ней я почему-то хочу стать лучше. Я хочу творить добро. Клубы, девочки, допинг для догона. Ничего мне не нужно. Благодаря ей мне захотелось расти. Расти как в профессиональном плане, так и в духовном при том, что я полный атеист. Духовно, в моем понимании, наконец, стать хорошим человеком. Это может каждый. А я ведь думал, что у меня такое не получится, да и смысла в этом не видел. И так хорошо жилось. Столько девушек прошло через меня. Уже и не вспомню даже трети всех лиц. Ни одна из них не оставляла даже крошечного рубца на сердце. Ровная шеренга влюбленных в меня — Или в мои деньги девиц ничуть не тронула душу, как Веснушка. Может, все дело лишь в том, что она меня послала? жестко так послала. Всему причина побитая и растоптанная самолюбие? Как это она так взяла да отшила такого красавца? Это же просто невозможно. Я так думал ранее, что кинуть меня невозможно. Мир перевернулся. Оказывается, можно быть кинутым, можно рыдать даже мужику. Разбитое сердце выбило землю из-под моих ног. Я изменился, изменился ради нее. Только вот что стало с Люсей? Мне кажется, она тоже стала другой, более стервозной и циничной, что ли. Неужели это я с ней сделал? Неужели всему виной тот самый поцелуй? То есть допустил одну ошибку, сам стал лучше, а девушку свою испортил. Из доброй, нежной она стала превращаться в ноющую брюзгу. Или мне все же кажется? У меня слишком высокие запросы. Ой, ладно, все, давай закроем тему, произнесла после некоторой паузы. А я бы хотел все обсудить. Нужно же разговаривать, или тебя что-то не устраивает? Скажи, я постараюсь исправиться. Я уже говорила: замужество, например, ты даже не спросил меня, просто поставил штамп. Так, что еще тебя злит? Готов выслушать? улыбнулась, прищурившись. «Я открыт для твоих претензий». «Стас, меня пугает вот что. Ты сейчас увлечен мной. Наверное, это больше связано с тем, что я тебя послала далеко и жестко. Что будет потом? Ну, через месяц, к примеру. Я даже не говорю через год, потому что через год ты уже пошлёшь меня. Или просто найдешь себе новые утехи. А я уже буду в сильно зависимом от тебя положении». «Особенно если сегодняшний твой финт будет иметь последствия», — указала пальчиком на живот. «Я не верю, что ты можешь быть верным. Ты же золотой мальчик, привыкший к деньгам, вниманию. Я не смогу дать тебе то, что ты захочешь. И я не буду терпеть измены. Я понимаю, что есть браки, где жена закрывает глаза на шалости мужа только из-за денег. Я не хочу так. Меня совершенно не устраивают такого рода отношения. Но хуже всего то, что я уже знаю» что ты не сможешь мне дать те отношения, о которых я мечтаю. Это замкнутый круг. Одно исключает другое. Я люблю тебя, но у нас нет будущего. По сути, этот штамп в паспорте просто метка, которая уже ничего не будет значить через год. А я так не хочу. Был бы у меня выбор сразу сказать «нет». Я бы, наверное, сказала. Грустно опустила глаза. Слушать ее обвинения и упреки было больно. Но больнее всего от слов, что она сказала бы «нет». Выдохнув, собирался с мыслями и формулировал в голове приличный монолог. Нет, она должна это услышать. А уж потом пусть решает. У нее есть выбор. «Людмила, я совершил ошибку несколько месяцев назад. Даже не одну ошибку. Их было много. Я очень сожалею и понимаю, что был дураком. Ничего не изменить. Мне бы хотелось вернуться в прошлое и сказать себе, дураку чтобы думал головой. Но этого не осуществить. Я очень прошу тебя простить меня. Просто простить, забыв о прошлом. И если ты простишь, не вспоминай, пожалуйста, об этом. Я тебе клянусь, что никогда тебя не предам. Никогда. Но и ты меня больше не терзай. Также хочу тебе еще кое-что сказать. Думал попозже. Но, видно, нужно именно сейчас».